Глава 15. На следующее утро дом в Погромце несколько оживился. Приехал из города молодой граф. При его появлении на дворе старушка, любившая графчика Мишеньку, как она его называла, почти забыла, что она сама в гостях, и выбежала к нему навстречу. Мишенька мой, как я тебе рада, милости прошу, заговорила Лукерья Павловна. Пожалуй, пожалуй. — Что, бабушка, — шепнул сзади офицер, — вы и забыли, что не у себя. — Ах, и то, правда, прости, Мишенька. Миша тоже обрадовался встретить ту самую добрую старушку, благодаря которой он познакомился со своей Соней. Он, конечно, знал, какое дело у нее до отца, и что отец оттягивает уплату уже скоро девять месяцев. Долг отца ведь почти ровесник. Любви с Соней, — думал часто Миша. «Помоги, родной, у тебя душа чистая», — заговорил Лукерья павловны «Третий день сидим. Хворает якобы твой родитель. Скажи ты ему, мы все равно не уедем. Вот спроси у него». «Да-с, господин граф», — вымолвил офицер. «Должите вашему родителю, что я приехал с бабушкой по сему делу и что мы должны беспременно получить деньги, а без них мы отсюда не уедем». «Хорошо, хорошо». Быстро заговорил Миша, и, сняв верхнее платье, он поспешно двинулся к отцу. Граф Антон Петрович нетерпеливо ждал сына в дверях столовой. Лицо его было сердито. — Чего с ними разболтался? — Асё! — Я вторые сутки от нетерпения ни ем и не сплю! Ну, какие вести? Иди, что ли! Миша прошел за отцом в его кабинет и подробно, толково передал все, что узнал важного в городе. А в городе было действительно особенное волнение. Князь Кейкуатов с несколькими дворовыми приехал в город на крестьянских лошадях, которые достал где-то в ближайшие к чертову днищу деревушки. Он был ограблен какими-то разбойниками до нитки, до чисто Все лошади были угнаны, а все деньги и золотые вещи, какие нашлись в ящиках, все было взято. Остальное имущество зря разбросано в враги. — На кого же думают? — спросил граф. Миша смутился. — Да ну чего мычишь-то? Отвечай! — Да я уж и не знаю, батюшка. Ко мне очень приставали все господа дворяне, не знаю ли я. Вам же известно, что я якобы не знаю ничего. Ну вот, когда я одного секунд майора похвест него, знаете его? Ну? когда я его спросил почему ко мне пристают он мне прямо так и бухнул да что да как есть всю да что дурак закричал чуть ли не на весь дом граф антон петрович на нас конечно думаю на тебя что ли рассмеялся граф нет на вас да на дядюшку дурьи головы вот и я так то отвечал дурьи головы а секунд майор поквеснев ткнул меня пальцем в голову доказывает да Голова-то дурья, это да только не у нас, а вот и это то есть моя, стал быть. А главная причина, батюшка, что в смятение всех привела, что князь этот привез с собою из чертова днища раненого молодца. А молодец, отсказывают наш Келятев. — Врешь! — прокричал граф Антон Петрович страшным голосом и, вскочив с места, бросился к сыну и схватил его за плечи. «Врешь!» — прорычал он оглушительно на сына. Миша оторопел, оглох на мгновение и забормотал что-то. «Говоришь, Телятев в валуйках дас «Да-с! Привезен этим князем дас Живой! Живой! Раненый, батюшка!» «Живой! Черт, ты так и говори! Ведь живой! Живой, батюшка! Ах ты!» Граф ударил себя кулаком в лоб, слегка пошатнулся и шлепнулся в блестоящее кресло. Затем он поднял оба кулака и начал стучать себя отчаянно в голову, приговаривая, ах ты, сатана! Именно сатана, искуситель! Этакое глупство! Пуля-то башку наскрозь должна бы пронзить! Что же это? Наваждение дьявольское! Вот оно! Недаром сердце мое тосковало! Иди, беги, и зови сюда Сеньку и Прошку! Скорей! Дико закричал граф. Молодой Девьер вскочил, рысью пробежал до прихожей и приказал позвать двух конюхов. Но затем он от волнения не утерпел и сам побежал на соседний двор, где были конюшни. Через несколько мгновений явились за Мишей оба конюха, те самые двое, которые остались последними во враге около барина и были свидетелями, как командир отряда покончил с собой из пистолета. Молодцы были перепуганы, бледны и взволнованы. Страшный вид барина окончательно поразил их. А в чем было дело, им не сказал графчик, боясь отца. — Вы! — Каким вы телять его оставили там в лесу, на дороге? — крикнул Девьер. — Живым, аль мертвым? — Мертвым, ваше как есть совсем мертвым, — отозвался один дрожащим голосом. — Он себе в ухо выпалил. — Ну, он жив! — прокричал граф. «Жив — Жив! Унюхи молчали. — Он, стало быть, тебя надул, холостым зарядом в себя полил. Ты всему и причина, и я тебя завтра рассужу по-своему. Ну, убирайтесь вон, мерзавцы, предатели! Граф махнул рукой, сел в кресло и, понурившись, глубоко задумался. Но через час граф вдруг успокоился. Заходил из угла в угол по горнице и стал говорить вслух, наполовину обращая речь якобы к стоявшему у дверей сыну, а наполовину как бы обращаясь к кому-то отсутствующему. — Ну, жив. Ну что же? — Ты скажешь, прикажу, мол, пытать его. — Под пыткой на Девьера укажет. — Ну и укажет. — Я не ответчик, коли мои холопа на меня клевещут на дыбе. Ты меня потянешь, тяни. Не боюсь я твоего суда, улик нет. Мои здешние не посмеют сказать, что я с ними был. Ну вот. А что, дворовые мои разбойники и грабители? Верно. Которые из них, разузнавай сам, я не знаю. А был ли я с ними в ту пору ночью? Это врешь, никто не покажет. И никто не докажет. Я спал в постели, а дворня грабительствовала. И через несколько минут Антон Петрович, уже совершенно успокоившись, ласково обернулся к сыну. Он был даже в хорошем расположении духа. — Ну, спасибо, Мишка. Ты мне все таково деловитый и толковый исполнил, что проси теперь чего хочешь. Да, впрочем, что же, знаком, что тебе нужно. Вчера тут гонец был от хираскова Приезжает он на сих днях ко мне в гости. Понятное дело, зачем? Почитай, никогда не бывал, а теперь едет. Да и в письме своем прямо сказывает. По делу, касающемуся до тебя. Ну, стал сватать. Ну что ж я не прочь. Женись себе. Да и дядюшка твой пристает, что пора тебя женить. А ось ты малость развернешься. Затем граф задумался и вдруг вскрикнул. Слушай, не хочу я видеть эту старую дуру с каким-то щенком. — Слать ты мне, голубчик, дело. Скажи, что я хвораю и поручил тебе объясниться с ними. Справать ты эту старуху и ее найденыша-внучка. Скажи, деньги пришлю завтра в валуйки Не впервые ей завтрам сыту быть. Миша замялся и проворчал, слушаюсь. Но по лицу его видно было, что поручение-то он исполнить не сумеет.